Баснь шестая. Мстящий воин. Глава 1 Я сидела под мачтой и молча смотрела в непогожее серое небо. Корабль шел к югу на веслах, неторопливо качаясь. Ребятам-гребцам было не скучно. Они пели в сорок молодых голосов и разом откидывались на гладких скамьях. Славное дело — песня, особенно если укачивает. Я не подпевала парням, ведь я не гребла. Очень, может быть, скоро мне сделается не до гордости. Но еще немножко я вытерплю. Время от времени я закрывала глаза, чтобы не смотреть на влажную палубу, кренившееся холодное небо и беспорядочное, беспокойное, что-то затевавшие волны. Я надеялась уснуть. Ну, тут, пожалуй, снешь. Помимо собственной воли, я начинала прислушиваться к себе и к противному шевелению в животе. Так что делалось еще хуже. Не настолько, чтобы лежать уж вовсе пластом и умолять чуть не о смерти. Рассказывали мне бывало и так, особенно если сутки за сутками. Но достаточно, чтобы жалеть себя не по-воински. Самой это чувствовать — и мало не плакать от злости и бессильной обиды. И думать, хорошее ли ждала впереди, если опять все так начиналось. Перед отплытием, как повелось, воины рассказывали друг другу, кто что натворил в последние дни. И на случай битвы червили кровью щиты. Кровь, исторгнутая насильно, уносит жизнь человека. Но когда он дает ее сам, по собственной воле, она обретает дивную силу. Она лечит любые болезни, дает верный удар стрелам и копьям, делает неуязвимыми щиты. Я сама смастерила свой щит. Своими руками замачивала толстенную кожу, снятую с плеч зарезанного быка. Сама погружала ее в расплавленный воск, чтобы не боялась воды, Сама прибивала к прочной деревянной основе. Такой щит не больно разрубишь, но настоящей прочности не достигнуть одним ремеслом. Я рада была как следует укрепить свой щит, пока он оставался гладким и чистым, пока не пришлось доверять ему неосвещенному жизнь, но не осмеливалась. Моя женская кровь не годилась для доброго дела тут не кликнуть бы лишней беды всем побратимам и себе заодно. И тем не менее, в утро отплытия я нашла свой щит липким и бурым от щедро политой крови. Кто сотворил? Я кинулась с благодарностями к Блуду, но Блуд отказался и еще пожалел, что не сам позаботился. «Ведь я тебе брат», Укорил себя и добавил не без лукавства. «Стало быть, здесь есть кто-то, кому ты дороже сестры». Тогда я подумала про слова мира, собралась как следует с духом и подошла. Молодой варяг с одного слова уразумел все и так огрызнулся, что я немедленно поняла. Он больше некому. Я стала потихоньку разглядывать, не найдётся ли у него где-нибудь на руке недавние отметины. Но руки и так были все в шрамах. Поди, разгляди. В этот раз слова «мир» шёл среди нас на корабле. Говорила я или нет? Несколькими днями раньше плотица, распрыгавшись с молодыми, все объяснял неукам, как уходить от ударов, стремительно выгибаясь взад и вперед изломился в поясе, очередной раз наклонясь, да и застыл так, держась за крестец и люто ругаясь. «А все из-за ноги», — сказал он, наконец, отдышавшись и утирая лицо. «Была бы вторая деревянная, плевал бы я на мокрые сапоги». Нелегко было пронять седоголового храбреца. Он крепился до вечера. Даже сидел за столом и шутил сам над собой. Но усы вздрагивали от боли. Если по совести, наш отчаянный кормщик теперь мог как следует только стоять, либо лежать на животе. А пуще всего, как сам признавался, хотел примоститься на четвереньках. «Одна беда!» — засмеют. Вождь приказал отрокам истопить баню, наловить злых лесных пчел и найти два-три муравейника, вкопать рядом с ними высокие узенькие горшочки. Плотица бестрепетно подставлял крестец под жгучие жало и клялся серебряными ключами ярилы, что уж теперь-то не даст ни одной девке проходу, если только она не будет горбата. Он очень не хотел уступать скаредной хворобе, и вместо меховой постели ночь за ночью Ложился в колючую ржаную солому. Но было понятно. На сей раз плотица в море не плавать. Тут и уговорил словомир брата, убедил взять с собою. Напомнил прежние времена, когда они ходили на одной лодье. Плотица сказал присмотрит на берегу, лучше не надо. Воевода уступил не сразу. Но потом все-таки кивнул головой и Словомир на радостях огрел меня по спине. «Я позабочусь, чтобы шальные стрелы здесь ни в кого больше не попадали». А когда собрались уже втаскивать еловые сходни, пришел на берег Некрас. По-моему, он еще боялся дышать в полную грудь, однако же было заметно, что страшный кулак воеводы его нисколько не укротил. Он только стал... Очень пристально наблюдать за варягом. Прямо глаз не сводил. Помню, я даже сперва испугалась. Примеривается, выжидает, нож вострит. Мне, ничтожный, смешно было переживать о таком человеке, как воевода. Он бы меня по уши в землю вогнал, если бы дознался. Я по привычке отправилась за советом к старому саксу. Хаген. Выслушал меня, гладя длинную бороду. «Э, дитятка», — сказал он наконец, — «ты приглядись хорошенько. Ему нравится брен». На моей памяти Хаген ни разу еще не ошибся, оценивая человека. Так было с блудом, так вышло и нынче. Некрас поставил ногу на сходню, Мстевой, сын стой гнева, ты. Возьми меня с собой в поход, я тебе пригожусь. Я умею сражаться. Тогда я попробовала внять совету наставника и присмотрелась внимательнее. И мне действительно показалось, что Хагин был прав. Он очень хотел к нам и боялся вдруг не возьмут, но гордый прятал это старательно. Вождь поглядел на него, как глядел до сих пор лишь на меня, безо всякого выражения. «А я думал, ты только с девками в темном лесу умеешь сражаться». «Да и не с любыми!» — засмеялся подле него Словамир. Это он говорил обо мне. Он не знал, что у нас с Некрасом лишь мало не дошло до кулаков. И ведь именно о словомире я тогда думала, желая увидеть его рядом с собой, за ступу, за слон против троих подобных некрасов. Я покосилась. Брату вождя было весело и не терпелось увидеть, как расходится след за острой кормой корабля. Обычно он возглавлял воинов на другом корабле. Стал бы он напрашиваться своей водой, если бы меня не было здесь. У Некраса вздулась на лбу толстая жила. Ты всегда можешь проверить, умею ли я держать в руках меч. А почему не проверить? ответил варяг. Погоди, немного. Вернусь. Я различила ленивую насмешливую угрозу и подумала, что он умел быть остерный язык с кем угодно, кроме меня. Наши с ним нечастые речи ему, ой, тяжко давались. Словомер как будто внял мне и довершил совсем ядовито. «Если только ты, Некрас, впрямь дождешься, не убежишь!» Разом смех и вызов на поединок. Вызов нешуточный. Исходни не убраны на корабль, и неизвестно чего хорошего ждать. Лицо Некраса окаменело от ярости. «Ты трус! Ты боишься меня!» Наверняка он хотел, чтобы оскорбленный варяг тотчас вымахнул через борт. Наверняка он хотел, чтобы оскорбленный варяг тотчас вымахнул через борт. Расшибившийся воеводу надеялся ли одолеть лучшего кмете? Словомир лишь усмехнулся. «Ага, боюсь! Да так боюсь, что скоро вырежу твою личину из дерева и стану смотреть, чтобы брюхо расслабило, когда запрет!» Весь корабль и все провожавшие нас покатились со смеху, от седых воинов до мальчишек. Виолетта, стоявшая близко, прикрыла зардевшееся лицо рукавом. «Что сотворит Некрас? Попробует кинуться?» попробует гордо уйти. Мгновение он помедлил и сам засмеялся. Я его раскрасивого оттолкнула, вождь его сильного чуть не убил кулаком, словомир его гордого при всех осмеял. Вот когда я воистину поняла, что старый Сакс не ошибся. Некрас впрямь ничего так не хотел как быть с нами, среди нас. Вот так. Сперва сам отказывался, а теперь лес, куда его не пускали. Я все-таки нашла удобное положение и задремала на палубных досках, спрятав голову под войлочный плащ, не пропускавший тылого ветра. Некоторое время я еще слышала журчание и тяжелые шлепки волн, доносимые до слуха гулким деревом корабля потом заснула совсем и увидела сон. Когда нету доброго покоя в душе, когда ждешь чего-то тревожного и вдобавок не устал телом, чтобы как следует провалиться, бывает, приходят странные сны. Наверное, поединок, обещанный словомиром Некрасу, уже переплелся во мне с тем, который безжалостный воевода наверняка мне учинит на первой же стоянке. Или это мой бог решил прийти мне на помощь? Близилось что-то, о чем он уже знал, а я еще нет. Во сне я отчаянно насмерть ратилась с кем-то молчаливым. Вернее сказать, не на жизнь дралась одна я. Он лишь держал оборону, не позволял коснуться себя и не отвечал, уходил от ударов и пятился пятился в непроглядную снежную темноту. И я наседала, что было духу, давясь слезами от ярости и бессилия, от невозможности заставить его как следует схватиться со мной и одновременно леденее от ужаса перед темнотой, в которую сама его загоняла. Это снова был тот, кого я всегда жду, хотя таким я ни разу его еще не видала. Я смутно чувствовала покачивание корабля и пыталась, цепляясь за ускользающий сон, увидеть лицо, и, как всегда, не могла. Мешал стремительный, пламеневший искрами меч, и брежело что-то очень знакомое, вот-вот пойму. И тьма поднималась, подобно тяжелой черной поземке, по щиколотку, по пояс скрывая гася золотое вешнее солнце. «Дым там, на берегу», — сказал надо мной блуд. Я вздрогнула, окончательно просыпаясь, и вместе с надежным ощущением тепла пришло успокоение. Всё было не на его, Пока еще не его. Мало хорошего пообещал мне мой сон, но теперь я была предупреждена. Значит, можно будет поспорить, когда ему настанет время сбываться. Мне не хотелось думать, что так рассуждали все видевшие вещи и сны. Между тем с берега в самом деле поднимался дым. Северный ветер швырял его озимь, стелил по вершинам леса, но блуд разглядел. Ему не обязательно было грести лучше других. Его рысьи глаза сами по себе недешево стоили. Он первым заметил, что дым родился не от лесного пожара. Кто-то метал его в небо нарочно, затем, чтобы другие увидели. Не нас ли зовут? Проворчал воевода и оглянулся на брата, сидевшего у руля. Словомир кивнул ему, отдал команду и переложил руль. Потом посмотрел на меня, улыбнулся и подмигнул.